Глава восьмая. Фьярви. Азура заснула через несколько минут после выпитого чая, и ее сон был спокойным. Я смешал себе еще лекарства, проверил Глорию, девочка спала крепко и тихо, за ушами и на щеках не было ни единого пузырька, и вышел из номера. Была ночь, почти вся гостиница спала тревожным сном. Глава восьмая. В баре девицы госпожи Бьянки, привычные к ночной жизни, усердно работали, смешивая лекарства. Почти у каждой уже появились пузырьки. Я посмотрела в окно. Келлиман не спал. Откуда-то доносились крики, где-то разбили стекло, одним словом народ гулял. Причем в плохом смысле. «Ну как, есть новости?» — спросил я у господина Шарля. Тот сидел за стойкой регистрации, сжимал в руке стаканчик из-под лекарства, и было видно, что он едва держится. Пока никаких, со вздохом сообщил он. Эльфов от Мутузили знатно, но я это вроде рассказывал уже. Полиция скрутила самых энергичных дроичунов, да и отпустила через час. Если господин Шарль и рассказывал, то не мне, я кивнул одной из девиц. Она подошла к стойке и я приказал: "Идите в номер господина Шарля. Вам надо лежать. Бэки поможет". "Помогу, конечно", с готовностью сообщила девушка. Не хватало ещё, чтобы вы с лестницы упали. Но учтите, мы пока не работаем. Господин Шарль сумел улыбнуться. Знаете, мне сейчас меньше всего интересны любовные утехи. Девушка заулыбалась. Когда заинтересуетесь ими, то поймёте, что поправились. Когда они ушли, я сел за стойкой в очередной раз за сегодняшний день подумал, что разорен. Проклятые эльфы. Какая в мире не есть дрень вся от них. Стоило мне подумать об эльфах, как я увидел Валентина, который спускался с лестницы. Вот кто рад до безобразия. Мог бы сейчас лежать с разбитой головой и народной ненавистью, но предпочёл наш чумной барак и выиграл. Валентин подошёл ко мне, небрежно опёрся о стойку и поинтересовался: "Господин Фьерри, как думаете, мы сможем послать весточку полиции?" Так. Полиция. И ещё одни плохие новости. Вы там кому-то проломили голову? спросил я. Ну что вы? Нет, разумеется, едва заметно улыбнулся эльф. Я увидел, что из-под воротника его белоснежной рубашки выглядывают пузырьки. Неудивительно. Я признателен вам за моё спасение, оплачу все неудобства, но сейчас полиции надо искать труп. я вопросительно поднял левую бровь. Ичей же Эвентино Келия, на чей же ещё? Если его запустили сюда, чтобы он перезаражал весь Килиман, то вряд ли ему собирались сохранять жизнь. Начнёт болтать, создавать неудобства. Полагаю, он лежит где-нибудь за городом в Канаве. Хотите сказать, что в округе действует преступная сеть эльфов? Кажется, Валентин уже начал бредить, и надо бы его отправить в номер. Ну зачем сеть? Всегда можно заплатить кому-нибудь из людей. Я помолчал. Кто-то из девиц рассказал смешной анекдот. Барман, который смешивал лекарство, рассмеялся. Это было как надежда. Мы справимся. Мы победим. У нас есть лекарство, в кладовых гостиницы достаточно еды. Мы выстоим. И кто мог это сделать? Поинтересовался я. Валентин неопределённо пожал плечами. Сам удивляюсь. Келиман маленький городок. Здесь никогда ничего не происходит. Принц Эленвер, предположил я, у него зуб на мою семью. Даже не знаю, ответил Валентин. Говорят, он полностью занят новой женой. Я ухмыльнулся, и Эльф поспешил объяснить. Ему не повезло в плане тестя, генерал, ветеран трёх войн, ходят слухи, что он уже успел приложить дяде за какое-то неосторожное слово. Не буду скрывать, эта мысль меня обрадовала. Издевался над женой и дочерью. Получи тех, с которыми будешь ходить по одной половице. Я бы с удовольствием поддержал генерала в стремлении воспитать и зять джентльмена. Что же он, не испугался колотить принца? Поинтересовался я. Поверьте, там такой господин, которому все равно, принц перед ним или простолюдин. Я позвал одну из служанок, Пиппо, набросал записку шефу Гемени и, убедившись, что девушка тщательно закрыла рот и нос повязкой, отправил её в полицию. В конце концов, это их работа вести расследование и разбираться в том, кто, насколько желает зла городу, что запустил сюда заразного больного. Расклонившись с Валентином, я заглянул на кухню. Домовые дремали на скамейках, но двое из них кипятили чайники и закладывали нарезанные фрукты в лимонадницы. Увидев меня, все домовые поднялись, встревоженно защебетали, и один из них спросил: "Как там бедная госпожа Азора?" "Плохо", и я не стал ничего скрывать. Азора действительно выглядела так, что я боялся смотреть на неё, и не смотреть не мог. Тяжелее всего было не подавать виду и притворяться, что всё в порядке. Один из домовых сразу же бросился к лимонаднице, нацедил золотистого напитка, другой метнулся к печи, вытащил поднос с завитками выпечки. Печь. Азура ведь хотела ее заменить. У меня сжалось сердце. Нет, мы выстоим. Мы справимся. Я не имел права впадать в отчаяние. «Господин Фьерви, вот!» Третий домовой уже стоял передо мной с подносом в лапках. «Я отнесу ей». «Отнеси», — согласился я. «С запасами у нас все хорошо. Сможете сами приготовить кашу на завтрак и простенькое рагу на обед?» «Сможем, сможем», — защебетали домовые. «Все сделаем, господин Фьярви». В коридоре послышались торопливые шаги. Я выглянул и увидел служанку, которую отправил в полицию. Она остановилась, со вздохом привалилась к стене и прошептала. «Откак!» Ох, господин Фярви, что творится? Я понимал, что во времяна эпидемии нас не ждёт ничего хорошего, и поинтересовался. Записку передала? Да, вручила лично в руки, шеф Геммени не спит, работает, сообщила Пиппа. Эльфов, кого поймали, мало-мало не убили. Кабачок на малый фруктовый разграбили. Больница, слав небесам, держится, но народу там Страшно глянуть. Говорят, на полу больных кладут. Да, кажется, мы еще легко отделались. В вилке-единороге все было тихо и мирно. И едва я подумала об этом, как услышал грохот и звон. Кто-то высадил одно из окон на первом этаже. Заора. Я очнулась, когда внизу что-то загрохотало. Глория испуганно села на кровати, переводя взгляд с меня на дверь. "Мамочка", прошептала она. "Мамочка, мне страшно". "Иди сюда, птичка", я протянула к ней руку. Глория спрыгнула с кровати, подбежала ко мне, прильнула, дрожа от страха. Какое-то время мы сидели молча. На первом этаже, судя по звукам, была драка. Фьерри сейчас был там. Когда я об этом подумала, мне вдруг сделалось холодно. Под кожей ладони медленно поплыли струйки огня. Магия напомнила, что она здесь и может пригодиться. «Сиди здесь», — велела я Глории. «Запри дверь изнутри, выключи свет, и я скоро вернусь». Глаза Глории сделались такими же огромными, как в ту ночь, когда я бежала с ней из благословенного края. «Мамочка, ты...» — выдохнула она. Я осторожно, как в далёком детстве, взяла её личико в ладони и отчётливо проговорила: "Возможно, на гостиницу напали. Если это так, то я их отвлеку. До тебя никто не доберётся". "Мамочка", Глория сделалась тихой и маленькой, в глазах наполняющихся слезами не было ничего, кроме боли. "Мамочка, я скоро" пообещала. Я чувствую, как от моих рук растекается тепло, которое окутало и успокоило Глорию. Теперь она ничего не будет бояться. Просто выключит свет и будет спокойно ждать моего возвращения. Через несколько минут всё будет хорошо, детка. У меня хватило сил для того, чтобы выйти из номера и пройти несколько шагов по коридору. Услышав, как щёлкнул замок, я привалилась к стене, выравнивая дыхание. Я чувствую, как всё тело покрывается отвратительным липким потом. Бей эльфов, значит. Ну что ж, пусть бьют меня, но не доберутся до моей дочери. Сейчас я напоминала себе куропатку, которая притворялась раненой и уводила хищников от гнезда. И да, куропатка не могла ударить, а я надеялась, что всё-таки смогу. Не помню, как я спустилась на первый этаж. Я снова стала осознавать себя, когда меня подхватил Дархан и поставил на ноги. «Азора! Азора, ты зачем поднялась?» Все качнулось передо мной, но устояло. Я тоже удержалась, не упала. За широченными плечами орка ничего нельзя было разглядеть. «Что случилось? Что за шум?» — спросила я. Дархан только рукой махнул. «А-а-а!» Притащились местные огальцы, решили, что тут можно кому-то рыло начистить и в бар залезть. Я опёрлась на его плечо, и Дархан провёл меня к одному из кресел в холле. Окно было выбито, господин Шарль закрывал его листом фанеры. Девушки подметали осколки с пола. Барман расставлял бутылки на полке, что-то бормоча себе под нос. Холл гостиницы был похож на военный штаб. Я испугалась, призналась я. Подумала, что идут бить эльфов. Ну, это они тоже хотели, кивнул Дархан и указал в сторону стойки регистратора. Возле неё на полу валялась целая компания со связанными полотенцами руками, и судя по их окровавленным физиономиям, они близко познакомились с чем-то вроде боевого гнома его молота. Глория я схватила за рукав одну из горничных и попросила: "Скорее, поднимитесь в мой номер, скажите Глории, что всё хорошо". Горничная кивнула, ободряюще улыбнулась, на её шее я заметила предательские пузырьки. Ночь за окнами казалась бесконечной, тёмной и холодной. Но обитатели гостиницы смогли отразить нападение, и это давало мне надежду. А Фьерри, где он? спросила я, и на меня снова накатили слабость и страх. А если с ним что-то случилось? Хотя Дархан уже сказал бы мне или не сказал бы. Дархан махнул рукой в сторону дверей, и я увидела, как Фьярви устало поднимается по ступенькам, волоча за собой гномий боевой молот. За ним шагали полицейские с замотанными лицами. Подойдя к стойке регистратора, они принялись поднимать связанных нападавших и оттаскивать к выходу. Увидев меня, Фьярви выронил молот, угодив рукояткой по одному из поверженных, бросился ко мне и И я вдруг почувствовала, что во мне что-то наливается такое болью и таким счастьем, что становилось трудно дышать. Ты зачем встала? спросил он, сжал мои руки и заглянул в лицо, словно пытался прочесть мысли. Его наполняла тревога. Как давно никто, кроме Глории, не переживал за меня. Я за тебя испугалась, шёпотом призналась я. Лицо Фьерри дрогнуло, словно я сказала что-то очень важное. Он осторожно убрал прядь ко волос с моей волба и попросил: "Пообещай мне беречь себя, хорошо?" "Обещаю", кивнула я. Фьерви устало улыбнулся и произнёс: "Пойдём, тебе надо лежать". Я поднялась с кресла, и мы направились к лестнице. Со второго этажа свисела растрёпанная голова Салеви, тот выглядел сердитым и угрюмым. С тех пор, как врач запретил ему пить, Эльф пребывал в скверном расположении духа. Дружеще, если что, зови, сказал он и в ярви улыбнулся. Позову, конечно. Нам нужны крепкие парни, ответил он и, обернувшись ко мне, объяснил. Это салеви разбросал тех уродов у стойки. Я даже залюбовался, как он их колотил и укладывал. Значит, это был не боевой гномьет топор, а эльфийский кулак. Мне вдруг сделалось так смешно, что голова закружилась. «Ну, а что тут удивительного?» — вздохнул Салеви. «Пить мне нельзя, надо же как-то развлекаться. А в молодецкой потехе тоже есть некоторая прелесть». Мы поднялись на третий этаж, и пока Глория возилась с замком, Фьерви вдруг признался. «Знаешь, а обо мне давно никто не беспокоился. Я даже не думал, что ты решишь вот так встать со мной рядом». Глория приоткрыла дверь, посмотрела на нас, и испуг на её побледневшем личике сменился радостным облегчением. А мы с Ферви стояли, глядя друг на друга, и я вдруг поддумала, что могла бы стоять так вечно. Ты мой муж, негромко сказала я. А я твоя жена, иначе и быть не может. Взгляд Фьерви вдруг сделался таким спокойным и ясным, словно не было ни эпидемии, ни карантина, ни попытки разгромить гостиницу, словно были только мы с ним, и только мы имели значение. «Тогда я счастлив», — так же тихо произнес он. «А теперь ложись и больше не геройствуй. Тебе надо поправляться». Впервые. Обычно в сказках говорят: "Долго ли, коротко ли?". Карантинная сказка продлилась 3 недели. Как раз на 21-й день пропали последние пузырьки у последнего заболевшего, и burgomister решил, что город справился с заразой, и карантин можно снимать. Трезвый как стёклышко, из лющей солеви, сразу же уехал. Перед этим он щедро отблагодарил меня за гостеприимство, и я, обналичивая его чек, подумал, что дела идут не так уж плохо. Со мной расчитал Си Валентин. Я думал, что он врал, чтобы спасти свою жизнь. Но нет, не врал. Когда он выезжал из Вилки единорога, то поинтересовался: "Эвентино так и не нашли?" Я отрицательно мотнул головой. Первая любовь Азоры пропала без следа, ни живого, ни мёртвого, и его никто больше не видел. "И я на виду справки у своих", мне громко сообщил Валентин, и на том мы и расстались. Жизнь в городе постепенно вошла в спокойное русло. Туристов пока, разумеется, не было, слишком уж всех напугала белентонская лихорадка. Зато келиманцы, насидевшиеся под замком, отправились гулять и развлекаться. Господин Шарль не успевал регистрировать всех тех, кто хотел снять номера на день и насладиться кухней вилки и единорога. Как ты думаешь, почему всё-таки Эльфону пустили лихорадку? Спросил я у Дархана, когда мы с ним обедали в моём кабинете. Грибы в сливках со шпинатом, сочная курочка в пикантном маринаде, баклажанные лодочки с начинкой из орехов и трав и картофель с чесноком. Азора встала к плети сразу же, как только смогла стоять дольше четверти часа. Хоть я и отговаривал её, она кормила всех, кого приветтила вилка единорог. Но только сейчас я окончательно поверил в то, что у нас наступила мирная жизнь. Дархан неопределенно пожал плечами. Блюдо с грибами интересовало его намного больше лихорадки. Нар и Очир переболели довольно легко и уже на третий день носились по гостинице, играя в алтын Баатора и его коня. Однажды золотой богатырь решил прокатиться на коне с прекрасной принцессой Горухтой. Очир не вынес двоих, и веселая троица едва не задавила меня. Глория все-таки подружилась с мальчишками, и я не мог этому не радоваться. Она несколько усмиряла их богатырскую удаль, и если бы не её влияние, то Вилка-единорог не устояла бы до конца карантина. "Подаётся мне, что это подарочек от принца Эленвера", произнёс Дархан. "Я бы согласился с этим, но эльфы никогда не стали бы гадить в том месте, где живут и работают их сородичи". "Ладно, Азора, но в Килиманджи были и другие эльфы, которые делали здесь деньги, и их никогда не подставили бы под удар" и не просто подарочек. Дархан подобрал кусочком хлеба сливочный соус и мечтательно прикрыл глаза. Если бы он ещё мурлыкнул, то стал бы похожим на огромного зелёного кота. Мне кажется, это был призрак. И я вопросительно подняла левую бровь. Ну а куда бы ему деваться? Никто не видел, как он уехал из города, его тело не нашли, и живого его тоже нет, сказал Дархан. Призрак, который приволок сюда заразу. Вот точно тебе говорю. Ох, что за грибы? Я бы, наверное, бочку съел и не заметил. Судя по далёким аплодисментам из столовой, орача десятков вполне разделяла его восторг. Я потёр шею за воротником, там, где остались едва заметные шрамики от пузырьков, и сказал: "Насылать лихорадку на весь город просто чтобы отомстить Азоре? Нет, у принца Эленвера сейчас другие проблемы. Его тесть маршировать учит сообщил я, и Дархан рассмеялся, представив, как эльфийский принц шагает, вытягивая носок. «Помнишь, к нам приезжали инженеры из Кавентона?» «Помню, как раз в тот день, когда Азора к тебе нанялась. А при чем тут они?» «Две недели жили». Я отставил опустевшую тарелку и заглянул в один из журналов. «Да, верно, две недели. Ты не в курсе, что им было нужно?» Дархан неопределенно пожал плечами. «Понятия не имею, но знаю, у кого спросить. Я видел, что они заглядывали в горно-рудную компанию, можно там поинтересоваться». Горно-рудная компания Келлимана когда-то была вполне успешной, поставляя уголь на запад, но те славные денечки миновали много лет назад. Уголь в здешних краях почти иссяк, и компания едва держалась на плаву. Может, эти инженеры с Кавентона что-то сумели обнаружить в здешних глубинах? Может быть, они что-то нашли, предположил я. И это что-то так не понравилось эльфам, что они решили переморить весь город. Это, кстати, вполне в духе эльфов, буркнул Дархан. Его неприязнь к хозяевам благословенного края, кажется, выросла в несколько раз. Но зачем им так подставляться, запускать сюда своего сородича? Ведь все сразу поймут, откуда ветер дует. Спроси в горно-рудные, ладно? Я понимаю, что это не наше с тобой дело, но если это как-то может повредить Азори и Глории, хоть как-то, я должен об этом знать. Дархан, понимающий, кивнул и, понизив тон, поинтересовался. «Как у вас с ней? Ну, в нежном плане». Я откинулся на спинку кресла и признался. «Никак». Дархан посмотрел на меня, как на дурачка. Что скрывать? Я и сам на себя так смотрел. А помнишь, когда она тогда выбежала, когда нам окна высадили? Напомнил Дархан. Я тогда думал, что у вас уже всё. Он постучал одним указательным пальцем по другому. Ничего не всё, проворчал я. Понимаешь, я не хочу на неё давить, не хочу ломать. Я дурак, да? Дархан понимающе качнул головой. Не дурак, Я тогда к своей однажды полез, так она мне челюсть сломала. Не в духе была. Так что ты тоже лучше не лезь. Челюсть она только дона бесплатно, а чинить её это уже денежки неси. Где сейчас Мардана? спросил я. Дарханнах хмурился. Упоминание о бывшей жене царапнуло его больнее, чем он ожидал. Понятия не имею, отрывисто произнёс он. Хоть бы написала, как пацаны Я бы всё простил, и что убежала, и что все деньги забрала, но вот хоть бы строчку написала, как там нар, как ачир. Эх. Я со вздохом налил ему остывшего кофе. Дархан глотнул из чашки и сказал: "Азора это другая материя, то тут с наскоку нельзя. Ты знаешь что? Ты её на свидание пригласи, на пруды, где красные карпы. Пруды с карпами были за городом. Келлимансы любили там гулять, и я подумал, что это, пожалуй, идеальное место для романтической встречи. «А ты прав!» — воскликнул я. «Приглашу, а там видно будет». Азора На ужин я приготовила салат с тунцом и помидорами, фрикадельки с грибами в белом соусе и макароны с чесноком, зеленью и сыром. Простые блюда, но очень ароматные и вкусные. Когда домовой повезли тарелки на раздачу, на кухню заглянул Фярви и спросил: "У тебя есть какие-то планы на вечер?" "Никаких", улыбнувшись, призналась я. Фярви выглядел так, словно придумал что-то интересное, и мне это нравилось. 3 недели карантина сблизили нас. Между нами теперь было что-то больше и крепче дружбы и любви. Но я не хотела потерять это чувство. Тогда Фьерри выдохнул, на мгновение сделавшись похожим на школьника, который приглашает подругу на первое свидание и боится, что она откажет. Как насчёт прогулки за городом? Тут неподалёку есть пруд с красными карпами, там красиво, ну и Он окончательно растерялся, и я ободряюще улыбнулась. Чем дольше мы были знакомы, тем сильнее я убеждалась в том, что Фьярви настоящий рыцарь. Будь на его месте Эленвер, он бы уже не раз воспользовался моим беспомощным состоянием во время болезни. Не может сказать нет, потому что лежит в полуобмороке, значит, согласна. Но Фьярви давал мне лекарство, рассказывал нам с Глорией старинные гномьи сказки, невероятно смешные и с обязательным счастливым концом. Я думала, что могла бы смотреть на него всегда. Никогда не видела красных карпов, с улыбкой призналась я. Подождушь пару минут, переоденусь и соберу чего-нибудь нам на перекус. В корзину для пикника отправились салфетки и тарелки, вилки и стаканы. Подумав, я добавила к ним в компанию бутылку вина и хлеб для карпов. Домовые быстро собрали наш ужин в металлические коробочки, и вскоре всё было готово для пикника. Глория и мальчики Дархана чинно ели в столовой. Выглянув туда, я сказала, что уезжаю, и разрешила Глории ещё поиграть с ними после ужина. Только не волтын бааторы и коня. А Чир э, скорчил страдающую гримаску, в упор очень тяжёлая. Ладно, что-нибудь ещё придумаем, ободрил его брат, и Глория выразительно завела глаза к потолку. Место, в которое Фярви меня привёз, Было очень романтичным. Через пруд был переброшен изящный красный мостик, и высвешивали зелёные косы к воде. Вечер был светлым и прозрачным, почти невесомым. Здесь никого не было. Чуть в стороне я заметила парочку, но юноша со своей спутницей почти сразу же скрылись за изумрудной завесой очередной ивы. Мы сели на каменную скамейку у пруда, я опустила пальцы в воду, Э маленькие красные карпы с белыми и золотыми пятнами на спинках приняли смешно тыкаться мордочками в руку. Красиво, сказала я. Вервик и внул протянул мне хлеб и принялся открывать бутылку. Я принялась крошить угощение. Карпы столпились, выхватывая крошки и почти выпрыгивая из воды. Кто их кормил, пока был карантин? Должно быть, уборщик или охранник предположил в Йерве протягивая мне бокал. Они не выглядят отощавшими. «За что пьем?» — спросила я, Фьерви улыбнулся. «Давай за здоровье. Сейчас это очень к месту». «За здоровье!» — откликнулась я, поддержав тост. Лихорадка прошла, оставив после себя редкие приступы слабости, и я надеялась, что со временем они тоже уйдут. В стороне засмеялись, и Фьерви сказал. «Хорошо, что все кончилось, правда? Как ты думаешь, кто-то захочет сюда приехать на наш кулинарный конкурс?» «Думаю, да». Ответил я: "Понимаю, что сейчас мы с ним должны поговорить о совсем других вещах. Я придумал очень интересную закуску рулетики из сёмги с сыром, зеленью и икрой. Звучит заманчиво?" Согласился Фярви и вдруг сделалс очень серьёзным. Сейчас он выглядел так, словно перед ним во весь рост поднялся враг, и он должен был победить. "Знаешь, я хотел поговорить с тобой. Ну, не только про конкурс, не про гостиницу, Я понимающе кивнула. В голове вдруг сделалось пустое звонко. Я сама себе напоминала воздушный фонарик, готовый сорваться и улететь за облака. Пытаясь успокоиться, я снова начала крошить карпом хлеб. За эти дни много всего случилось. Начал в ярве и сразу же уточнил. За те, которые прошли с нашей свадьбы. Я, понимаешь, Азора, я никогда от такого не говорил, но Я не хочу расставаться с тобой. Ты мне очень дорога, и это не просто влюбленность. Это что-то намного серьезнее. Мне хочется надеяться, что и я для тебя не просто друг, и мы могли бы по-настоящему стать семьей». «Да, ты не просто друг», — не громко ответила я. «Ты намного больше в Ярве». Мы поцеловались, словно школьники, быстро, обжигающе, и тут же отпрянули друг от друга и рассмеялись. Мне вдруг сделалось неворазимо смешно. "Вярви, спросила я, почему мы с тобой такие дураки?" "Мы не дураки", он улыбался, на глазах его были счастливые и серьёзные. "Мы просто очень хорошие". "Да", согласилась я и что-то подмигнула мне из воды. Луч вечернего солнца скользнул почему-то золотому. Карпы Поплыли в разные стороны, и к золоту прибавилась синева. Я смотрела на нее, не в силах отвести взгляда, и ужас, нараставший во мне, обрывал дыхание и гудел в ушах. — Ахнанзи Танзун! — пробормотал Фьярви по гномьи, глядя туда же, куда и я. — Не ругайся! — машинально промолвила я. — Это вот чем питались карпы. — Ахнанзи Танзун! Мы поднялись со скамьи, держа друг друга за руки и не отрывая глаз от воды. Ты недели был карантин, здесь никто не появлялся, и Эвентин лежал на дне пруда, словно поджидая, когда мы придём сюда. Лихорадка напомнила о себе волной слабости, и я осела на скамью. В ярве. На этом вся романтика завершилась. Какая уж тут романтика, когда вам мертвец машет ручкой из пруда. Чувство, как поцелуй Азоры остывает на губах, я добежал до будочки охранника, велел вызвать полицию и в ожидании шефа и Гемми мы с Азорой вернулись на скамью и сели спиной к карпам. Настроение было гаже некуда. Я смотрел на Азору и видел, что она бледная, как больничная стена и старательно сражается с растерянностью и страхом, но не может победить. Смеркалась. Мимо прошла еще одна парочка. С любопытством посмотрела на нас, и охранник, который топтался с другой стороны пруда, замахал на них руками. Дескать, шагайте уже. Конечно, это мало помогло. Парочка, разумеется, отошла в сторонку и уставилась на нас и воду с удесетеренным любопытством. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. Газурова взяла бутылку и сделала несколько крупных глотков прямо из горла. Её шрам налился краснотой. Мне кажется, он на нас смотрит. Так весь карантин тут и пролежал. И я не хотел представлять, что она чувствует. Ясное дело, ничего хорошего. Прийти на пруды с мужем, почти перевести их отношения из целомудренной плоскости и найти в воде покойника, который по совместительству был первой любовью. А такому надо романы писать. Но Эвентин какая же ты сволочь. Так нагадил мне в такой чудесный момент. Я уже успел размечтаться о том, что сегодняшнюю ночь мы проведём в одной постели, как и положено супругам, а там и до Конрада Фярвинсена, по Левелле на дело дойдёт. Но теперь эти мечты можно было сворачивать и убирать в шкафчик подальше от глаз. Шеф Гемми прискакал со своими ребятами, и судя по их лицам, они весело проводили вечер в пивной. Я поднялся со скамьи, обменялся рукопожатием с шефом и сказал: "Ну вот, вон он лежит, руками машет". Шеф сдвинул форменную фуражку, почесал затылок, заглянул в пруты и произнёс: "Надо же, а мы даже не подумали его тут поискать. Место ведь бойкое, народ так и трётся, никто бы не стал тут прятать труп". "Место бойкое", согласился я, "но 3 недели сюда никто не заглядывал". Азура едва слышно всхлипнула конечно она была испуганной и расстроенной ещё бы найти на свидании труп своей первой любви и моё раздражение на покойника усилилось раз в 3 мы сейчас могли бы целоваться под первыми звёздами а теперь эх ладно давайте доставать его шеф махнул своим ребятам а полицейские с удивительными выражениями на раскрасневшихся лицах полезли в пруд было видно что они боятся Шеф подошел к Азоре, присел на скамью и спросил. — Так значит, это вы заметили труп? Азора кивнула, и я встал рядом, погладил ее по плечу, давая понять, что она не одна, и я защищу ее и от мертвецов, и от людей. — Да, мы приехали на пикник. Азора кивнула в сторону корзинки, и шеф с тоской посмотрел на бутылку с вином. Сидели тут, любовались природой, и я вдруг заметила, как солнце играет в воде над чем-то золотом смотрелась и увидела Эвентина. Ой, он кусается, вдруг воскликнул один из полицейских, совсем молоденький, и второй, тот, что ждал ему за трещину. Дурак, это не кусается, это заклинание бьёт, оно его на дне держит. Шеф Геменев вздохнул и отойдя от скамьи, сунул руку в карман и вынул полицейский артефакт разрушения чар. Азора повернулась была в сторону Прода, но я придержал её за плечо. Не смотри, не надо. Азура кивнула и едва слышно прошелестела. Мне ведь придётся его опознать. Не обязательно. Я могу это сделать. И я прекрасно его запомнил. Азура всхлипнула. Я попробовал убедить себя в том, что ей просто страшно, она просто боится, а не горюет о потерянной любви. Вскоре мертвеца вынули из воды, положили на траву и шеф Гемми не понимай женские чувства махнул мне рукой. Я подошёл к нему, угрюмо посмотрел на Эвентина. Вот ведь эти эльфийские мертвецы, их даже гниение не берёт, и кивнул. Да, это Ивентин. Я его отлично помню. Шеф Угрымо почесал кончик носа. Нашли всё-таки. Отопили, закрепили на дне заклинанием, чтобы не всплыл. Эльфийская магия, наш артефакт едва смог расколоть путы. Я взял шефа за рукав, отвёл в сторонку и негромко произнёс: "Шеф, извините, конечно, что я в такое время спрашиваю, Но вы понимаете, в артефактах лучше меня. Есть какой-нибудь, который мог бы исправить внешность? Шеф покосился в сторону Азоры, которая сидела спиной к проходу и задумчиво ковыряла ручку корзинки для пикника, и мознул пальцем по щеке. Я утвердительно качнул головой. Есть, конечно, не у нас в столице, но я про такие читал. А сколько может стоить? Поинтересовался я. Во время карантина мне было о чём думать и переживать, но я всё равно крутил в голове мысли о том, как можно разгладить шрамы Азоры и Глории. Шеф поскрёб затылок, назвал сумму, и я понял, что мне понадобится продать вилку и единорога. Мне сделалось тоскливо. Шеф усмехнулся. "Ну, ты, конечно, жук. Мы тут трупы поднимаем, а ты всё равно о своих делах думаешь". "А о чём ещё мне думать?" окрецился я. Премьер Твитцов пусть полиция думает, это их работа, а я муш и отец, думаю о семье. За всё это время никто ни словом, ни взглядом, ни жестом не показал, что замечает шрамы Глории и Азоры. В Килиманджи люди относятся к такому спокойно до безразличия, считая, что сличек не пить молочка. Главное, чтобы человек был хороший. Но я чувствовал, как им тяжело помнить себя до шрамов и смотреть в зеркало И всем сердцем хотел это исправить. Шеф понимающе внул. Если хочешь, пришлю тебе вестник артефакторики. Мы выписываем по полицейской разнорядке. Почитаешь, посмотришь, может, как-то сориентируешься. Пришлите, буркнул я. И приходите завтра обедать, за мой счёт, конечно. Шеф Геменю улыбнулся. Я покосился в сторону мертвеца, и мне показалось, что Эвентин глумливо ухмыльнулся. Придём. Ответил шеф, и я понял, что буду кормить всё отделение килемманской полиции. Тут слухи ходили, что ты хотел устроить кулинарный конкурс. Хотел, согласился я. Шеф одобрительно похлопал меня по плечу. Вот и правильно. Устраивай. Нам всем сейчас нужно что-то хорошее.